Внешняя жизнь. Внешняя жизнь человека при прохождении молитвы Иисусовой словесной должна строиться так: в каких бы обстоятельствах ни пребывал делатель молитвы, какую бы должность ни занимал, какой бы не имел послушание, во всяком своем положении он должен стремиться к уединению и как можно меньше говорить, храня уста. Молчащими устами молитва творится больше и удобнее. Следует всегда помнить, что сам Бог смотрит на подвязающегося. Обиды и оскорбления нужно переносить терпеливо и все, безусловно, прощать. Будучи оскорбленным, не злопамятствовать. Время от времени из глубины сердечной вздохнуть со словами мытаря «Боже, милости в грешному» и к Матери Божией, «Мати Божия, не остави меня грешного», и к Ангелу-Хранителю подобным же образом, и продолжать непрестанно делать и делать молитву Иисусову. В свободное от трудов и послушаний время или когда ум утомится от напряжения молитвенного, нужно читать душеполезные книги хорошо читать жития святых и подвижников благочестия, спасавшихся в последние времена, святое Евангелие, Деяния и послания святых апостолов, великих же книг, в которых говорится о жизни истинно созерцательной, касаться в это время не безобидно, лучше их до времени не читать, чтение их в неискусившемся уме может порождать непосильные скорби от которых ум слабеет и не может не только написанное исполнить, но и того, что по силам становится неспособен совершить, сильно смущается и даже унывает, удаляя себя от присутствия благодати Божией. Книг, не побуждающих к исправлению нравственности, то есть нерелигиозного содержания, совсем не следует читать в это время». Имей всецело заботу о своем нравоисправлении, надеясь на помощь действующей в молитве благодати. Сон должен быть 6-7 часов, если обладаешь силами и здоровьем, а при болезненности или слабости можно спать до 8 часов в сутки. Так поступай до времени, когда сама молитва узаконит продолжительность сна, и сколько она позволит, столько и отдохнешь. Столь продолжительный 6-8 часов отдых нужен потому, что молитва Иисусова требует от молящегося напряженной деятельности ума, а это возможно лишь, когда ум подкрепляется отдыхом. Иначе ум бессилен молиться внимательно. Питаться следует всегда с воздержанием. Это означает, выходя из-за стола, чувствуя, что немного не доел, что не совсем сыт. Также приучай себя к воздержанию и в питье. Хмельного вовсе не употребляй, дабы не разгорячать похоть и блудную страсть. Содержащего много жиров вкушай мало, чтобы не огорчать себя блудным похотением и отягчением желудка, располагающему ум к сонливости и бездеятельности. Пищу вкушай более постную, удобоваримую благодаря Бога за его милость и твердо веруя, что питательность, содержащаяся в постной пище, вполне достаточно для поддержания жизни твоего организма и для делания молитвы. Приготовление пищи имей простое, избегая изысканности. Деловые отношения и вообще весь образ жизни нужно до предела упростить, так чтобы не было поводов для лишних забот о внешнем чтобы избегать отвлечения и рассеивания ума. Помни, что человек на земле живет подобно гостю или страннику. Переночевал и поспешай в вечность, где нужно будет дать ответ за прожитую на земле жизнь. Ничем земным, хотя бы и очень важным, не увлекайся. Земля не место для жизни, а лишь место для подготовки к жизни вечной. «Твердо усвои то, что человеку на земле определено скорбеть, а не радоваться. В мире скорб не будете». Евангелие от Анна, глава 16, стих 33. «Приучай себя довольствоваться только необходимым. Все лишнее требует и лишней заботы, отнимая часть времени, данного тебе на снискание пользы душевной и на то, чтобы славить Бога. Держись всегда и везде только того, что содействует спасению. Сего ради Творец и поселил нас на земле сей в печалях. Всячески уклоняйся от посещения тех мест, в которых не избежать развлечений, и не вспоминай о них. По необходимости, оказавшись в подобном месте, поскорее удаляйся оттуда, помня, что вся забота твоя состоит в приближении Господу через молитву а оставивший эту заботу, начинает отступление. Никогда не давай свободы своим желаниям. Это губит душу и помрачает ум. Насколько стеснишь свои желания, насколько будешь уединяться и безмолвствовать Бога ради, настолько и Господь будет с тобою, а небрежение о молитве удаляет от Господа. Люби Бога. Любовь к Богу свидетельствуй отсечением своей воли и исполнением воли Божией. Господу угодно, чтобы ум наш был занят непрестанной молитвой, так попекись об этом всемерно. от общественных увеселений, торжественных обедов и всего подобного им. Дорожи всяким мгновением времени, данным тебе для спасения, для просвещения ума зная, что по смерти такого спасительного времени получить невозможно. Без общественных обедов обойтись можно, а вреда от них избежать трудно. Вообще всего, что уводит от уединения, постарайся избежать, взамен того все желание свое употребляй на молитвенную беседу с Господом. Яви тем благое намерение свое. Успехов в своем молитвенном труде не усматривай, ибо когда проходишь молитву словесную, ты при всем желании жить ради Бога пока живешь еще страстями. Человек живет сердцем, а в сердце обитают страсти, греховные привычки. Они лишь обессиливаются при молитве словесной, но не покидают сердце. Отстраняйся от любых видений, откровений или каких-либо дарований, в каком бы виде они ни представлялись, какими бы священными и благодатными тебе ни казались. Ни к чему ума своего не прилагай, но внимай лишь читаемый тобою молитве. Считай себя недостойным каких-либо даров, как оно собственно и есть на самом деле. Ты не даров искать начал молитвой, а самой молитвы и преданности в волю Божию. А это бывает подаваемо Богом не гордецам, желающим даров, видений и откровений, а зрящим себя недостойными не то что даров, но и самой этой полной скорбей жизни. Таковые видят свою греховность, а мера сознания своей греховности есть мера очищения сердца от греха что в делании умной покаянной молитвы является самым ценным. «Ей, Господи Царю, даруй мне зреть моя прегрешение, и не осуждайте и брата моего». Святой Ефрем Сирин так молился, а не дарования искал. И еще «зрящий свои грехи выше видевшего ангела». У первого открывается око духовное, а последний видел лишь чувственно. Читать молитву Иисусову, как сказано, нужно везде и всегда. Когда находишься один, удобно читать шепотом, а на людях читай про себя. Чтение про себя полезно и наедине. То, что сокровеннее, то лучше для тебя. Но учение внутреннему молитвословию поможет тебе и среди общества людей быть занятым молитвой, внимая словам ее, втайне совершая свое спасение. Когда же бываешь в храме Божием, можно в продолжении всех служб занимать ум молитвы Иисусовой. Во время литургии, особенно на Великом Входе, когда все молящиеся усерднее спрашивают каждый по своим потребностям, и ты делай так же, проси, как умеешь, у Бога прощения своих грехов. Если же молитва Иисусова уже привелась и читается без особого труда, то и в эти священные минуты читай ее. Она содержит покаянное воззвание к Богу с ходатайством о прощении грехов, а в этом и состоит суть всех наших молений и подвигов. Если на службе церковной, особенно на литургии, сумеешь пребывать в большом внимании, когда ум не расхищен помыслами, то молись, как возжелается. Но всесильной молитвы Иисусовой пренебрегать никогда не советую, так как ею стяжаются все добродетели. Всякую мерзкую увеселительность от себя изгони. Комнату келью свою устрой чуждой увеселений. Когда возникнет нужда в размышлении или в разговоре с людьми, то рассуждай о смерти, о баде, об участи нераскаянных грешников. Когда сильное одолеет печаль, то помимо рассуждения о баде, которого избежать возможно через терпеливое перенесение печали на земле, можно вспоминать о рае, о блаженстве близости к Богу, которое получают за исполнение святой воли Божией при терпеливом перенесении того, что встречается в жизни, при умном делании молитвы Иисусовой. «Многими скорбми подобает нам в нити во Царствие Божие». Деяние, глава 14, стих 22. Скорби, внутренние и внешние, терпеливо переносимые на земле, заменят нам в вечности страдания ада и явятся в подражание Господу образом креста Христова, вселяющего нас в вечную жизнь, то есть в Бога, на безысходное в Нем обитание. Спасаться значит скорбеть. Без скорбей нет спасения, как нет для последователя Христова на земле счастья. В мире скорб не будете. Евангелие от Анна, глава 16, стих 33. Последователи Христа всю жизнь на земле проводят в скорбях. Скорбь их постоянный спутник и тиран, но и учитель мудрости истинной, небесной, Божией. Путь креста Христова каменист и тернист, но он же одаряет человека истинным ведением, разумением сути вещей и явлений, сотворяет из него подлинного богослова хотя бы человек был весьма прост и во внешних науках нисколько не искусен. Все дела нужно делать честно, без лицемерия и человекоугодия, дабы совесть ни в чем не укоряла и была чиста. Учись любить людей, во всех видеть своего ближнего, больного и расслабленного, прощай ему все обиды и оскорбления им учиненные. Недоброжелателей своих почитай благодетелями. Так, всячески смиряя и укоряя себя, можно обрести любовь ко всем и не иметь врагов среди людей. В таком устроении следует проходить делание словесной молитвы Иисусовой, доколе не станет оно привычным. Спасительный прибыток Временем это делание не определяется, и не у всех бывает одинаково. Юные при старании преуспевают быстрее, а пожилые медленнее, так как память пожилых людей в большей мере объята чувственностью, нежели у юных. Совсем же не успевают лишь те, кто не хочет трудиться над своим спасением. Помыслов при молитве словесной бывает бесчисленное множество. Рождаются они в сердце почти все при участии дьявола. Ум, внимающий молитве, разбивает страстные помыслы о камень сладчайшего имени Господа Иисуса Христа. Бывают помыслы безотвязные, томящие человека против его желания день, два и более. Таковые необходимо исповедать своему старцу или старице или же, если нет старца, повергнуться пред Богом, прося Его сотворить отмщение сопернику твоему, дьяволу. Сказанное тебе старцем исполняй в точности, и помысл, обнаруженный и объявленный пресвидетелем старца или пред Богом, удалиться. Лишь бы старец был в истине, был бы выше искушений ученика своего не обуревался бы помыслом в той же форме и образе. В том случае, когда некому поведать помысл, определи себе не соглашаться с помыслом во всю жизнь твою и, не унывая, борись. Господь, видя твое стремление к добру и твою борьбу, сам поможет тебе, запретив помыслу или, не отнимая брани, подаст терпение». Попускает Бог это для того, чтобы ты мог за свою борьбу и терпение обрести спасительный прибыток и нанести в свое время дьяволу глубокую рану во главу. Исповедоваться и причащаться нужно по возможности чаще, но не слишком, так как надо достойно приготовляться. Если нет возможности причаститься даже раз в году — Тогда, возложив все упование на Господа, прибудь в молитве, и Господь, видя твое доброе произволение, самое желание сие вменит тебе в подвиг. Упоминание о невозможности приступить к причастию святых тайн даже раз в год подразумевает здесь христиан, находящихся в местах лишения свободы. Сделанием молитвы приобретается памятование о Боге, зрение своей греховности и беспомощности, исчезает видение своей праведности и уверенность в своих силах. Человек перестает считать себя достойным чего-либо особенного, так как через внимание к помыслам и желаниям обнаруживает себя полностью погрязшим в грехе. «Грешник посещения Божьего достоин не бывает, и ты себя достойным не сочти». Ввиду сказанного, делая молитву, ничего необычного в себе или вокруг себя, теплоту, свет какой-либо, лики святых или нечто подобное, во внимании не принимай, так как все, кроме молитвы и внимания к ней, бывает от дьявола. Благодать делателю молитвы дается в самой молитве, очищая ум от помрачения, а душу от страстей. В этом главная ценность для кающегося, а не в чем-то ином. Благодать бывает присуща уму человеческому лишь тогда, когда ум мирно, без смущения, творит молитву и силою Божией побеждает помыслы. Зачем-либо иным гоняться бедственно для ума? Пожнешь бесплодность и печаль, и прелести не избежишь. Бывают иногда помыслы, называемые естественными. Они исходят от ума, не желающего грешить. Распространяться о них не следует, так как они безвредны и бесполезны. Дело ума — лишь один помысл принимать — молитву. Все остальные помыслы — это проходящие мимо странники, ненужные уму. А кто станет с ними разглагольствовать, не избежит вреда. Бесчисленное множество помыслов приходит на ум, но страшиться этого совершенно не следует. Все они исчезнут бесследно, если только ум не внимает им, занимаясь молитвой. Ничто не в состоянии победить ум, когда с ним благодать Божия. Для совершения словесной молитвы никакой особой мудрости и знаний от человека не требуется. Нужно лишь старание и успех последует несомненно. Особых трудно распознаваемых искушений в это время не бывает. Дьявол в основном борет помыслами, но от внешнего мира надо для безопасности удаляться. В словесной молитве упражняться может всякий, лишь никаких образов зрительных и мысленных не принимай, а молитву читай и внимай ей. Продолжительность периода словесной молитвы зависит от усердия и прилежания подвязающегося и от степени огрубления сердечного, нажитого до занятия молитвенным трудом. Результатом упражнения в молитве словесной является полученный с помощью благодати Божией навык. Свидетельством обретенного навыка послужит то, что после временного отвлечения от молитвы язык сам собою начнет выговаривать молитвенные слова. Затем к словам привлечется внимание, и ум осмысленно продолжит словесное чтение молитвы.